Как же мне повезло, что я осталась внизу. Не хотелось бы мне оказаться на вашем месте. Ну не так уж это и страшно, как выглядит, возразила Ливия. Однажды на эту вершину уже поднялся некий человек, к тому же без всякой помощи и с голыми руками. Я в это не верю, фыркнул Бетт. Но это правда. Во времена Тиберия некий рыбак поймал гигантского амара, и ему захотелось преподнести свою добычу императору. Но поскольку рыбака не пустили в ворота, он забрался в виллу прямиком из моря. Великий Геркулес воскликнул в отрен. И чем всё это кончилось? Ливия чуть заметно улыбнулась. Я вам расскажу, когда мы покончим с делом. А сейчас нам лучше повернуть назад, пока ветер не изменился. Она потянула шкот, пока диметр управлялся с гиком, переводя парус к ветру. Лодка описала широкий полукруг, уставившись носом в материк. Аврелия оглянулся на бастионы виллы и на одной из стен увидел похожую на призрак фигуру. Огромный воин, закутанный в чёрный плащ, раздувшийся пузырём от ветра. В Ульфила. 3 дня спустя, ближе к закату, большой грузовой корабль вошёл в маленький порт Капри, и капитан, окликнув докеров, бросил им линь. Рулевой сбросил вторую верёвку со кормы, и корабль причалил. Докеры спустили трап, и портовые грузчики начали выносить на берег небольшие упаковки. Мешки с тонкой пшеничной мукой и крупчаткой, бобами и турецким горохом, кувшины с вином, уксусом и виноградным суслом. Потом они подтащили поближе подъемный ворот, чтобы снять с корабля грузы более тяжелые. Шесть огромных глиняных сосудов, весивших каждые по две тысячи котилей. Три из них были наполнены оливковым маслом, а три питьевой водой для гарнизона виллы. Левия, скорчившаяся на корме среди мешков, проверила, не видит ли её кто, и подкралась к дому из гигантских кувшинов. Она сняла плащ и сдвинула крышку кувшина. В нём оказалась вода. Девушка бросила внутрь свёрнутую верёвку, а потом забралась в кувшин сама и вернула плотно прилегавшую крышку на место. Немного воды, конечно, выплеснулось, но команда была слишком занята разгрузкой, так что никто не обратил на это внимания. Один за другим тяжёлые сосуды были подняты над палубой и спущены в телегу, запряжённую двумя парами волов. Когда телегу нагрузили, возни защёлкнул кнутом и крикнул, понуждая волов тронуться с места. Телега покатилась по узкой и крутой дороге вверх по склону к вилле. К тому времени, когда груз доставили к воротам, На нижнюю часть острова уже погрузилась в тень, но последние отблески солнечных лучей ещё окрашивали алым перистые облака, неторопливо плывшие в небе. Ворота уже были распахнуты, настяж и телега вкатилась в нижний двор, грохоча железными колёсами по камням. Гуси и куры бросились в рассыпную, гамоня во всё горло, а собаки старательно лаяли, пока толпа носильщиков снимала с телеги всякую мелочь. Старший слуга, старый неаполитанец с иссохшим морщинистым лицом, позвал своих людей, уже приготовивших лебёдку в верхней лоджии. Они с помощью ручного ворота опустили грузовую платформу, пока та не сравнялась с днищем телеги. Первый из гигантских кувшинов опрокинули на бок и перекатили на платформу, предварительно обвязав его верёвками и подложив клин, чтобы сосуд не свалился на землю. Старший слуга сложил ладони рупором и крикнул: "Поднимай!" Слуги начали вращать ворот, платформа со скрипом и стоном поднялась в воздух и угрожающе раскачивалась взад-вперёд, пока её поднимали в верхнюю лоджию. На другой стороне острова батяц прыгнул на землю у подножия утёса и вытащил лодку на маленький пляж, окружённый острыми камнями. Погода менялась. Порывы холодного ветра вздымали волны, взбивали белую пену. Широкий фронт чёрных туч приближался с запада, и его тьму время от времени прорезали ослепительные вспышки молний. Раскаты грома сливались с глубоким рычанием Везувия, доносившимся издали. Вот только шторма нам и не хватало, пожаловался Ватрен, вынося из лодки два мотка верёвки. Нам это только на пользу, заметила Врели. Стражи спрячутся под крышей, у нас будет больше свободы действия. Ну, друзья, пора начинать. Батят закрепил причальный канат, обвязав его вокруг валуна, и подал знак Диметру, чтобы тот сбросил с кормы якорь. Все сошли на берег. На каждом поверх туники были надеты латы из толстой кожи, усиленные металлическими пластинками либо из металлической сетки, и облегающие штаны. На головах шлемы, на поясах мечи и кинжалы. Аврелий подошёл к стене у утёса и глубоко вздохнул, как он это делал всегда, готовясь встретиться с врагом лицом к лицу. Снизу нижняя часть утёса казалась слегка наклонной, однако вряд ли такой наклон мог намного облегчить подъём. "Вы двое, поднимайтесь до того выступа, где цвет камня немного светлее", сказал он. "Я возьму верёвку и буду закреплять её на колышках. Мы сможем их использовать как ступеньки. Ты, Ватрен, понесёшь мешок с колышками и молотком". Левиас бросит нам сверху верёвку, чтобы мы смогли одолеть вторую часть подъёма, более крутую. Если её там не окажется, полезем сами. Сумел же тот рыбак подняться, значит и мы сможем. Аврелий повернулся к Батиату. Тебе придётся очень крепко натягивать свой конец верёвки, когда ты увидишь, что мы готовы спуститься, чтобы она не полоскалась на ветру. Нам не к чему, чтобы мальчик слишком испугался или чтобы потерял равновесие и свалился вниз. особенно если дождь начнётся и верёвка станет скользкая. Ну вперёд, пока ещё хоть какой-то свет есть. Ватрен схватил Аврелия за руку. Ты уверен, что твоё плечо уже выдержит всё это? Может быть, первым лучше пойти Диметру, он легче тебя. Нет, первым пойду я. Плечо в порядке, я не беспокоен. Ты упрямый ублюдок. Вот и кто. Если бы мы были сейчас в военном лагере, я бы тебе быстро объяснил, кто тут командир. Но здесь решаешь ты. Ладно, пошли, ребята. Аврыль перекинул свёрнутую верёвку через плечо и начал подниматься вверх по утёсу. Ватрен следовал точно за ним, нагружённый тяжёлым кожаным мешком, в котором лежали молоток и колышки для шатров. Их предстояло вбивать в скалу, чтобы закреплять верёвку, когда скалолазы доберутся до выступов в скале, за которым начиналась более ответственная часть подъёма. В нижнем дворе виллы продолжалась суета вокруг гигантских глиняных кувшинов. Слуги уже поднимали пятый, когда внезапный порыв ветра сильно качнул платформу. Второй порыв добавил неприятностей. Гигантский кувшин, уже находившийся на полпути между мостовой нижнего двора и верхней лоджией, оборвал державшие его верёвки и с грохотом рухнул вниз. Он раскололся на тысячи кусков, разлетевшихся во все стороны. И залил маслом огромное пространство. Несколько человек оказались ранены осколками, а другие с головы до ног искупались в оливковом масле, и все до единого скользили в золотистых лужах. Старший слуга отчаянно ругался и пинал всех, до кого мог дотянуться, крича: "Проклятые глупцы, это же было масло, масло! Я вас заставлю заплатить за него, уж будьте уверены, все заплатите!" Ливия осторожно приподняла крышку своего кувшина, чтобы выглянуть наружу, но мгновенно нырнула обратно, увидев, что платформа уже снова снижается. Слуги забили и крышку её кувшина поплотнее и начали грузить ёмкость на платформу. Ливия задержала дыхание, ожидая, пока взбаламученная вода немного успокоится. Потом, зажав в губах приготовленный из агаде пустатил из стебель тростника, чтобы дышать, подняв его над поверхностью. Когда платформу начали поднимать, вода снова взволновалась, поскольку платформа отчаянно раскачивалась на ветру. Изнутри кувшина завывания ветра звучали как приглушённые стоны. Ливия почувствовала, что её сердце начинает биться всё быстрее и быстрее в объятиях этой тесной жидкой тюрьмы, в этой глиняной утробе. Девушку бросало от стенки к стенке, и она окончательно потеряла ориентацию и чувство равновесия.